Опешенная таким ответом Тамара даже смешалась на минуту и скромно пояснила, что сочла себя вправе спросить об этом на основании того, что батюшка числится в пропойской школе преподавателем закона Божия. Ну да, еще бы. Не было ему печали за семь верст ездить киселя хлебать. Так я и позволила. Пускай платят, но хоть по 60 копеек за час. Тогда будем ездить, а так благодарю покорно. Да, но кто ж тогда будет учить их Слову Божию? Кто хочет, нам-то что? «Желают учиться, пускай и платят за это. Пусть от себя доплачивают половину». Тамара заметила, что это очень затруднительно, так как крестьяне пропойские очень бедны, обременены недоимками, разорены разными земскими предприятиями, и платить им решительно не из чего. А в кабак ходить есть на что? Да, но вот потому-то именно и надо бы, мне кажется, подумать об их нравственном и религиозном просвещении, ведь это же прямая обязанность их пастырей. Пастыри, полупрезрительно подфыркнула матушка, — «полните, пожалуйста. Неужели в наше время можно серьезно говорить о таких глупостях, да еще аргументировать ими? Какие же мы пастыри?» Позвольте вас спросить, разве правительство дозволяет пастырям свободное слово с кафедры? Разве у нас можно объяснять социально-демократическое значение личности Христа и его пропаганды, так как понимает их современная наука в лице Страуса, Ринана и прочих авторитетов? «Пастыри!» Чиновники по духовным требам, с этим, если угодно, я согласна. А пасторство, апостольство, миссионерство по указке самодержавия, извините, я нахожу, что у людей мыслящих вся эта метафизика давно уже отжила и сдана в архив. Почитайте-ка Бокля, Писарева, Ткачева, Зайцева, и вы увидите, что русский народ гораздо умнее и практичнее, чем думают, и что он уже настолько понимает, что не делает никакого различия между пастырем и становым, например». Тамара подняла на нее большие удивленные глаза. «Да, разумеется», — продолжала завзятая попадья. «Становой функционирует в сфере своих обязанностей так же, как мой муж функционирует в сфере своих...» «Функционирует» — эко словечко какое с невольной улыбкой про себя подумалась Тамаре. «Вся разница между ними разве в том, что функция господина Станового оплачена правительством гораздо лучше, чем функция моего мужа. Вот и только». После этого Тамара увидела, что делать ей тут... Нечего, и потому поспешила сократить свой первый визит, о котором решила себе, что он же будет и последним. Видит она, однако, что дети ни о заповедях, ни о литургии, ни о священной истории понятия не имеют, даже необходимых молитв по большей части не знают, или же путают их и коверкают слова до невозможности. А между тем, от родителей и здесь, как в Горелове, приходится ей то и дело выслушивать сетования на это и желание чтобы детей учили первее всего закону Божию, а не по баскам, и чтобы на дом уроки чтения задавались им более из книг церковнославянских, чем какие-нибудь пустые сказки, под именем которых крестьяне разумеют все вообще статьи недуховного содержания в учебниках. В то же время и некоторые из мальчиков заявляют ей, что им отцы не велят учить дома стихов и басен, а заставляют учить псалтырь, и что если они и выучивают светские стихи, то это в тайне от родителей. И сами родители, наконец, выражают ей свой ропот. Что же это за учение, если детей даже молитвам не учат? Им де такого учения, как у вас в школе, не надо. Лучше де совсем не посылать ребят в школу, чем так-то. Что ей тут делать? Все они правы, эти крестьянские отцы и матери. Неужели же оставлять и дальше их несчастных детей расти вне понятия о законе Божьем, не научить их молитвам и заповедям, подумала она, да и решила себе по голосу собственной совести, что так нельзя, что если некому преподавать им закон Божий, так она сама будет учить ему, и благословясь приступила к делу. Дело пошло было на лад, и родители, и дети были довольны, но тут приезжая вдруг ревизовать свои кабаки Агрономский, и как земский член училищного совета, счел себя обязанным обревизовать заодно и школу. Явился он совершенно неожиданно, и к удивлению Тамары такой лисою Патрикеевной, таким приветливым и мягким, как бывало в первое время в Горелове, словно бы между ним и ею никогда не существовало никаких неприятностей. Он осведомился даже, хорошо ли она устроилась на новом месте и каково ей тут живется, не нужно ли чего. Скажите, мол, откровенно, я от души готов, чем могу посодействовать. Но Тамара, зная уже по опыту, каково может быть содействие господина Агрономского, холодно и кратко поблагодарила его, прибавив, что ей ничего не нужно».